Глава одиннадцатая <erkle> <реж tel> Орал я, вцепившись в себе волосы и пытаясь их хренам выдрать. Орали карлики, пуская слюни, и падали на каменный пол, ритмично стуча об него лбом. Ой! сказала Лира, и густо покраснела, прижимая к своей груди щит, который только что перекрасился в очень нарядный розовый цвет. Прочный щит гнома-война. Ранг обычный. Дополнительное свойство. Ваша привлекательность увеличена вдвое. Я широко раскрывал рот, как выброшенная на берег рыба, а в моей голове всплывали сцены медленного и беспощадного наказания, которому я мог подвергнуть прекрасную эльфийку прямо сейчас. Я же ясно сказал, не своевольничать. Однако мои идеи наказания почему-то свернули совсем не туда. Ведь косяк-косяком, но прямо сейчас ее привлекательность была увеличена еще в два раза, и это... Несколько сбивало с мысли. Если сначала я реально хотел надавать тумаков, то прямо сейчас серьезно задумался, что лучше надавать ей по заднице. Такой круглой и упругой заднице. Фу, блин, Макс, соберись! Я глубоко вздохнул и постарался успокоиться. «Лира, милая!» «Какого хрена, блин?» В конце я сорвался на крик, снова войдя в режим праведного гнева. «Макс, я честно-честно хотела дождаться твоего указания, вот только решила сначала его перекрасить. Ведь свет же не влияет на свойства. А я хотела что-то красивое. А розовенький щит очень красивый. Кто же знал, что и новое свойство появится? Я точно не знала. Гор, ты знал?» «Гор!» Протянул я тревожно, не дав ответить здоровяку на риторический вопрос хитрожопой эльфийки. «Мне кажется, или гномы что-то задумали?» Прямо сейчас толпа мелких уродцев, не вставая с колен, на карачках медленно, но уверенно подползала к нашей эльфике со всех сторон. Выглядело это стрёмно. Выпученные глаза, перекошенные в фанатичном экстазе рожи, текущие на пол слюни. «Куда ползете, мелкие извращенцы?» Заревел гор, шагая вперед и загораживая собой эльфийку. «Ой!» Эльфийка отвлеклась от томного разглядывания своего командира, то есть меня, и обернулась. «Лира, прогони их немедленно! Пусть идут куда-нибудь!» Я тоже начал тревожиться, ведь те гномы, кому преградил путь гор, начали моргать красным цветом, а их блаженные улыбки постепенно начали меняться на оскал. Они начали походить на голодных псов, когда кто-то становится на пути между ними и полной миской еды. И этому кому-то могло сильно не поздоровиться. «Куда их прогнать?» — всполошилась эльфийка, наморщив носик в непривычном для себя мыслительном процессе. «Нахер!» — озвучил я первое, что пришло мне в голову. Вот только увидев растерянный взгляд эльфийки, понял, что спорол фигню и тут же поправился. «Работать! Работать их отправь!» «Кто не добывает силириум, тот не имеет права смотреть на тебя красивую. Вот. А кто добывает, тот имеет. А кто добывает много, тот... А, не, это лишнее. Давай, действуй!» Лира, услышав мой призыв, на мгновение замялась, затем уверенно выставила вперед щит, ярко сверкающий розовым цветом в свете... Блин, а откуда тут свет в пещерах вообще? А, ладно. «Эй, вы!» Закричала она, обращаясь к гномам, которые продолжали медленно подползать. «Вы что, охренели? Убирайтесь или я вас... я вас...» Она запнулась, явно пытаясь придумать, чем именно могла бы их напугать. Гор, нахмурившись и приняв боевую стойку, уже готовился выступить с жестким аргументом, но я его остановил. «Лира, просто скажи, что у них есть работа, которую нужно выполнять», — настаивал я. Пусть найдут Силириум мы за работу получат право смотреть на тебя. <связь> <связь> Закричали гномы, смешно поднимая руки, все еще стоя на карачках. Слушайте меня, прекрасную Алирию! Продолжила Лира, теперь уже с легкой улыбкой, видимо вспомнив свои театральные навыки. Работайте! Идите добывать Силириум, а не ползайте тут как черви! Иначе я покину вас навсегда! Судя по их реакции, гномы будто получили новую порцию адреналина. Они хором, скандируя что-то вроде «работа-работа», встали на ноги и кинулись в тоннели, оставив за собой лишь облако пыли и безумный смех. «Ну вот!» — обрадовалась Лира, потянувшись и гордо поправив свои длинные волосы. «Мы справились!» «Справились?» — скептически произнес я, глядя на ее щит. «Если они не вернутся с Силириумом, я отправлю тебя его добывать, а то ты слишком красивая». «Это не я, это щит!» — возмутилась она, показывая на свое недоразумение. «Я не виновата, что он оказался таким привлекательным!» Гор хмыкнул, все еще потирая затылок. «Давайте просто надеяться, что они не наткнутся на что-то опасное, пока мы тут ходим», — сказал он, кидая взгляд вглубь мрачных пещер. Эти мелкие твари могут быть не так уж и безобидны. Я кивнул, стараясь не думать о том, что ждет бедных гномов в этом мире. В конце концов, их извращенное желание к Лире лишь добавляло мне забот. «Ладно, пока они заняты, нам нужно осмотреться», — сказал я, переводя внимание на окружающие нас пещеры. «Нам нужно идти вниз». Лира, прищурившись, взглянула на меня. «А поесть и отдохнуть? Черт!» Закатил глаза я. «Точно, поесть!» Я ткнул пальцем в сторону эльфийки. «А все ты со своим щитом!» «Не виноватая я!», я Возразила мне Лира, но щит спрятала за спину. Он, конечно, продолжал торчать, так как она была девушкой стройной, но намерение защитить свою прелесть явно обозначило. «Да не буду я его у тебя отбирать!» Успокоил я эльфийку. «Думаю, что нам нужно исследовать этот этаж». Возможно, есть еще сокровища, которые мы можем обнаружить, пока наши маленькие работяги на нас работают. Ответил я, стараясь выглядеть уверенно. Гор кивнул. «Согласен, мы можем разделиться. Лира, тебе лучше остаться здесь и ждать их вероятного возвращения. Я и Макс пойдем исследовать окрестности». «Да», — ответила Лира, явно обрадовавшись возможности оставаться в безопасности но если они вернутся с хорошими новостями, я надеюсь, что это не будет еще один щит, а пусть это будет меч. Красивый!» «Ну уж нет», — покачал я головой. «Ждать их возвращения мы все-таки не будем. Это если они до нашего прихода не успеют. У нас часики тикают, забыли? Гор, ты давай с хроны а ты пока оставайся здесь, держи тыл», — приказал я Лире. «Судя по карте, опасности на этом уровне уже не было». Ну, кроме Лиры, которая может выкинуть какой-то неожиданный фортель. Поэтому я предпочел обойтись без нее. На вот, протянул я Лире Лысова, чтобы не скучала. Лысый, следи за ней. Начнет опять делать что-то свое эльфийское, сразу ругайся. «Мя!» — произнес Дракот, вынуждая меня тяжело вздохнуть. Выглядел мой питомец хоть и чудаковато, но разумно. Для котенка из непонятной расы. Хоть у кого-то в группе мозги есть. Горже, поняв, что время поджимает, потянулся к своему поясу, на котором висели его немногочисленные инструменты, и, немного нахмурившись, сказал. «Ладно, давайте начнем с того, что нужно проверить пещеры. Пойдем по правой стороне, там, мне кажется, должно быть несколько тайников. Если повезет, может, найдем что-то полезное». Мы начали движение по узкому коридору, который светился неясным голубоватым свечением. Лира осталась на месте но я чувствовал, как ее взгляд прилип к нашему уходящему силуэту. Я не мог не заметить, как она вздохнула с облегчением. «И, пожалуйста, возвращайтесь с хорошими новостями!» — крикнула она, хотя мы уже отошли на приличное расстояние. Мы продолжали двигаться и вскоре наткнулись на небольшую пещеру, полную странных предметов. Внутри лежали старые сундуки, некоторые из которых выглядели достаточно надежно. Оба она Похоже, это склад гномиков. Давай-ка проверим, что в этих ящиках». Предложил я, указывая на один из них. Гор подошел ближе и, крепко схватившись за ручку, с усилием открыл его. Внутри оказались потрепанные тряпки и старое гномье снаряжение, больше напоминающее какой-то мусор. «Эх, ничего полезного!» Вздохнул он, разочарованно глядя на содержимое. «Может, оставим этот хлам в покое?» «Но я уже воодушевился. Должно быть что-то полезное. Просто мы еще до него не добрались». «Гор, оставлять мы ничего не будем. Разбирай». «Командир, ну это же местных...» «Гор, разбирай!» — с нажимом повторил я. «Хоть ты не тормози, селириум сам себя не добудет. Не забывай, ты разведчик, а не воин какой-то заштатный. Да еще и инженер. Тебе по статусу не положено сомневаться. Запомни главное». Вижу цель, не вижу препятствий. Вот вы девиз на ближайшее время. Так что вперед, порадуй своего командира правильно разобранными предметами. Подействовало. В копилку упало сразу 23 единицы силириума. Закончив с первым сундуком, мы перешли к тому, что прятался в углу пещеры. Он был побольше и выглядел куда более внушительно. Командир, а вот это уже интересно, сказал Гор, указывая на него. Помоги мне! Мы с усилием подняли крышку сундука и с удовлетворением нашли запасы еды. Засохшие куски мяса и сушеные фрукты, а также несколько бутыльков с водой. «Вот это мне нравится!» — обрадовался я, хватая кусок мяса и потянувшись к воде. «Кажется, нам, наконец, выпала счастливая монета». Однако в тот момент, когда я начал открывать одну из бутылок, на стенах пещеры раздался треск. Из стены проявились острые шипы, которые внезапно выскочили, угрожая нам. «Сука!» — закричал я, отскакивая в сторону. «Ловушка!» Штырь не достал до моей бедной головы считанные сантиметры. Успел Гор, что в последнюю секунду швырнул нож в спусковой механизм. «Минус единица силириума за обезвреживание ловушки, и, как мне кажется, минус одни чистые штаны с моей стороны». Сердце колотилось, руки тряслись. К такому меня жизнь не готовила. «Гадские гномики!» Выдавил я из себя и трясущимися руками вытащил пробку из фляги. Поднеся ее ко рту, я сделал глоток. «Фу, блин, что за гадость!» Вкус напитка напоминал мне какую-то травяную настойку с резким неприятным оттенком. А еще он явно содержал алкоголь. «Можно?» Гор протянул руку, взял флягу, понюхал и осторожно отпил. На лице его расплылась довольная улыбка. «Это же Карнакский Эль!» «Что?» — удивился я. «Это что-то из твоего мира?» «Ну да, Карнакский Эль!» — недоуменно ответил здоровяк. «Хороший, он и бодрость дает!» И сразу же перед моими глазами возникла надпись над фляжкой. «Карнакский Эль!» «Ранг-расходник. Дополнительное свойство. Утоляет жажду, дает бодрость». э, -э, -э, -э! протянул я. «А ну дай!» Гор с готовностью передал мне флягу, и я попробовал еще раз. «Ну гадай же!» Я скривился, с трудом удержавшись, чтобы не выплюнуть содержимое. «Лишняя бодрость мне сейчас не помешает!» Громила пожал плечами и протянул свою здоровенную руку. «Не переживай, командир, карнакский эль не всем заходит. Чтобы его пить, нужно быть настоящим воином, как я. Это все мне». «Да забирай», — отдал я гору этот тошнотворный мухряк. Сам же подобрал сравнительно чистый холщовый мешок и переложил туда сухофрукты и мясо. Гор то же самое сделал со своим драгоценным элем, положив фляги в другой мешок. «Так, возвращаемся к Лире». Кивнул я в сторону прохода. — Но, командир, — возразил здоровяк, — мы можем пройти дальше и поискать еще Эля, э, то есть я хотел сказать чего-нибудь нужного. — А не алкаш ли ты часом? — подозрительно прищурился я, глядя на здоровяка. — А то есть такая поговорка — шаропьяница горе в пате. Правда? — удивился здоровяк. — Что правда? — не понял я. — У вас есть такая поговорка про нас. — А, это, неважно. Ты мне скажи, ты алкаш? «Нет!» — затряс головой здоровяк. «Мамой клянешься?» — настаивал я. «А надо?» — с опаской спросил Гор. «Надо?» — безапелляционно сказал я. «Клянусь!» — выдал Гор. «Ну вот и хорошо. Пошли поедим мы Лиру с лысым накормим. Заодно интересно, придется ли ей этот отель по вкусу». Мы направились обратно к Лире, по пути внимательно осматриваясь. Гор искал хроны, я же беспокоился об очередной ловушке, которая захочет убить прекрасного меня. Обошлось, но ясно одно. На третьем уровне гору нужно будет открывать способность обнаружения ловушек. Ибо ну его нафиг. Как только мы вошли в пещеру, эльфийка уже с нетерпением ждала нашего возвращения, потирая щит и при этом держа его в руках, как будто он мог неожиданно убежать. Недовольный лысый сидел рядом и хмурился, выражая свое отношение к происходящему. «Что нашли?» — весело поинтересовалась она, бросая на нас изучающий взгляд. «Немного, но кое-что съедобное», — сказал я, вынимая из мешка сушеные фрукты. «Надеюсь, ты не против немного перекусить?» Лира вздохнула с облегчением и обняла щит, словно тот был ее самым дорогим другом. Но когда она разглядела, что я ей даю, то брезгливо нахмурилась. «Нет, я, конечно, люблю сухофрукты, это полезно, но эти какие-то сильно скукоженные и пахнут странно. Это что вообще за фрукты?» «Понятия не имею», — честно ответил я. горже встав рядом, начал раскладывать найденные запасы, показывая свои фляги с карнакским мелем. Лира, попробуй это», — сказал он, протягивая ей одну из фляг. — Это бодрящий напиток. Может, поможет тебе успокоиться. Раз ты воин, то должна оценить И что, мы будем напиваться здесь, в пещерах? — недоуменно спросила она, прищуриваясь. — Мне кажется, это плохая идея. — Напиваться точно не будем, но мне чисто поржать, э, в смысле узнать, как тебе, — вмешался я. Лира осторожно понюхала содержимое фляги и тут же замотала головой, брезгливо поморщившись. Я не буду пить эту гадость. Ну, мне больше достанется. Ухмыльнулся гор, забирая флягу. Мне же полегчало. Значит, не я один такой. Кстати, какого хрена? Почему система дает полезный продукт, но мы его не можем употребить? Это какая-то неправильная система. Давайте лучше просто поедим, немного отдохнем, а потом продолжим исследование. Вздохнул я. А что есть еще? Вытянула шею Лира. «Вот мясо!» — протянул я ей скукоженные бурые полоски мяса. «Фу!» — снова возмутилась наша королева, а я внезапно разозлился. «Да ну тебя в жопу!» Я протянул мясо лысому, тот осторожно понюхал, а затем с удовольствием проглотил даже не жуя и уставился на меня в ожидании добавки, причем даже завилял своим крысиным хвостиком. «Вот, видишь, лысому нравится, а ты ходи, как дура голодная!» «Я буду фрукты», — надулась Лира и взяла сморщенный фиолетовый плод, похожий на обычный чернослив. И пах он, кстати, почти так же. Как только мы начали марить червячка, в пещере раздался треск, и на этот раз это был не механический звук, а гораздо более зловещий. «Что это было?» — прошептала Лира, навострив свои длинные уши. Я, насторожившись, выглянул в проход, из которого мы пришли. Внутри мрака начинали появляться черные силуэты, и я понял, что это не гномы. «Кажется, к нам кто-то идет», — произнес я, сжав кулаки. Город, одвинув меня в сторону, вышел вперед. «Я разберусь», — объявил он, но тут же заметил, как к нам приближаются несколько странных созданий. Они выглядели как гибриды пауков и собак с длинными конечностями и блестящей черной кожей. И, конечно же, карта отображала их как красные точки. Кто бы сомневался? «Не нравятся они мне», — произнес я, глядя на них с подозрением. «Как-то стрёмно они выглядят». «Сколько их?» — уточнил Гор, прищуриваясь и пытаясь разглядеть твари в темноте. «Шесть. Я быстро сосчитал тех, кто был виден, отступая назад. О том, что можно просто пользоваться картой, где все отображалось, уже даже говорить не стал». «Гор он ведь гор. Пока командир не скажет, от бутылки не оторвется. В смысле, думать сам не будет». «К бою!» Собака-пауки словно дожидались приказа и кинулись на нас, зарычав и издавая пронзительные звуки. Причем они одинаково быстро бежали что по полу, что по стенам, а один даже забежал на потолок. Какие ловкие тварюшки, оказывается! Наконец-то система проснулась, подсвечивая твари. «Пещерная гончая, второй уровень!» «Странный тут у них гончий, ну да ладно!» «На позицию!» — крикнул я, выхватывая камень и вкладывая его в прощу, начиная вращение. Лира не растерялась. Она выставила перед собой щит, который сильно выбивался из окружающего пейзажа. Выглядел он чрезвычайно позитивно и жизнеутверждающе. Гордо стал нож и тоже приготовился к схватке. Один из хищников прыгнул к нему с неожиданной быстротой, но... Мимо нас полетели огненные шары, сбивая гончую на лету. Остальные из были быстрые, но походу безмозглые. Вместо того, чтобы лавировать, уворачиваясь от ударов, они все как один взмыли в воздух в прыжке. Вот только лысый уже научился просчитывать траекторию плевков. Я же говорю... Хоть у кого-то из нашей группы мозги на месте. Обугленные гончии, свернувшись обгорелым клубочком, попадали на пол, продолжая гореть. Прогорели они быстро, и у меня перед глазами появилось системное сообщение. Силириум, плюс 12, того 76. Минус 10 единиц даже с учетом сбора. Мяу сзади раздался требовательный голос лысова явно похвалы ждал пустишь ты нас померу жопой чувствую вздохнул я ну что ты командир вступился за дракот Агор. он же помогает и щит пачкать не пришлось улыбнулась лира да помогает вздохнул я но такими темпами мы отсюда никогда не выберемся я взял на руки лысова и заглянул в его голубые глаза мой лысый друг Начал я проникновенно. «Где у тебя тут регулятор, чтобы я мог прикрутить у тебя расход боеприпасов?» «Макс, с тобой все в порядке?» — осторожно уточнила эльфийка. «Он же живой, у него нет никакого регулятора!» «Мяу!» — подтвердил слава эльфийке лысый и покосился на мешок с едой. «Ладно, заслужил!» Я опустился на пол и достал из мешка еще кусок мяса, который исчез внутри дракота с первой космической скоростью. «Больше не дам», — сказал я лысому. «Неизвестно, сколько нам тут еще бродить, и найдем ли мы что-нибудь еще съедобное». «Мяу!» Лысы явно негодовал, но я был непреклонен. Гору пришлось выпить одну из флякеля полностью. Я ее прополоскал и налил воды из маленькой речушки, что протекала в соседней пещере. Мы поели и приготовились к новым свершениям. Особенно гор, который чуть ли не танцевал перед нами, нарезая круги. Тебя чего так штырит?» Подозрительно поинтересовался я у здоровяка. «Ну так, эль-командир, я же говорю, бодрит!» С улыбкой ответил Громила. Я грустно посмотрел на фляги. Мне бы тоже взбодриться, но нет, нафиг. Удивительно, но спать не хотелось. Сколько часов мы уже здесь? «Я вроде все тот же человек, но какой-то более крепкий, что ли?» «Лера, включи ауру!» — попросил я, и эльфийка послушно исполнила приказ. «Стало еще приятней и даже немного бодрее!» «Пойдем дальше!» — я встал на ноги. «На третий уровень!» «Может, еще отдохнем?» — потянулась эльфийка. «Ага, и дождемся твоих фанатов. Чую, они притащатся лирию, мы будут тебя это самое... обожать!» «Звучит как-то не очень», — подозрительно посмотрела на меня эльфийка. «Атош!» — неопределенно кивнул я. «Погнали!» Горс, слегка подпрыгивая от переполняющей его бодрости, согласился. «Нам нужно быть осторожнее. Не все твари тут такие милые, как те, что ползали за Лирой». «Ну тебя!» — окрысилась Лира, поправляя свой щит. «Я не хочу встречать еще таких созданий, но, видимо, придется». Кивнул я, когда мы подошли к концу прохода, откуда вышли гончие. Прямо в его конце были ступеньки, которые вели вниз, явно на третий уровень. И, похоже, гончие забежали на огонек именно оттуда.